Хозяин и, и господин не обратили внимания на последние слова Асанова. Они оба держали друг друга за пуговицу и оба что-то рассказывали. Но я навострил уши. — Вот вы и хвастнули, господин племянник знатного лица, — сказал я, придвинувшись к Асанову. — Писем у вас никаких нет. — Вы думаете, — возразил он свысока, поглядев на меня. — А это что?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 И все вышивала подушки по кону она сколько я мог заметить побавилась мужем точно она в чем перед ним когда-то провинилась старшая дочь варвара полная румяная и русая девушка лет 18 все сидел у окна и разглядывал прохожих сынок воспитывался в казенном заведении являлся домой только по воскресеньям и тоже не любил понапрасну тратить слова даже младшая дочь софья именно та девица в которой я влюбился Было свойство молчаливого. В доме Золотницких постоянно царствовала тишина. Одни пронзительные крики попки прервали ее. Но гости скоро привыкли к ним и снова ощущали на себе тяжесть и гнет этой вечной тишины. Впрочем, гости редко заглядывали к Золотницким. Скучно было у них. Самая мебель красная, с желтоватыми разводами обоев гостиной, множество плетеных стульев, столовой.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 Софья ходила взад и вперёд по комнате, скрестив на груди руки. Попка кричал. «А, здравствуйте!» — лениво проговорила Варвара, как только я вошёл в комнату и тотчас прибавила в полголоса. «А вон мужик идёт с ладком на голове». У ней была привычка произносить изредка и словно про себя замечания прохожих. «Здравствуйте!» — ответил я. «Здравствуйте, Софья Николаевна. А где Татьяна Васильевна?» «Пошла отдохнуть», — возразила софия продолжая расхаживать по комнате. «У нас блины были», — заметила Варвара, не оборачиваясь. «Что вы не пришли? Куда этот писарь идёт?» «Да некогда было». «На краул!» — резко закричал попугай. «Как ваш попка сегодня кричит?» «Он всегда так кричит», — промолвила Софья. «Все мы помолчали». «Зашёл в ворота», — проговорила Варвара и вдруг встала на конницу и отворила форточку. «Что ты?» — спросила Софья. «Нищий», — ответила Варвара, нагнулась и достала с окна медный пятак, на котором ещё возвышался серенькой кучкой пепел курительной свечки, бросила пятак на улицу, захлопнула форточку и тяжело спрыгнула на пол. «А я вчера очень приятно время провёл», — начал я, садясь в кресло.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 — Константин Александрович, нас рассмешил. Представьте себе, принялся это к ручке полбу проводить и приговаривать. — Какой я молодец, у меня дядя знатный человек. «Ха -ха раздался короткий отрывистый смех Варвары. — Папка, папка, бабка забарабанил ей в ответ попугай. Софья остановилась передо мной и посмотрела мне в лицо. — А вы что говорили? — спросила она. — Не помните? Я невольно покраснел.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 и мало с ней разговаривал, зато однажды, когда она ему сказала «Мой милый, милый господин Яков», он всю ночь не мог заснуть от избытка благополучия. Ему и в голову не пришло тогда, что она всем его товарищам говорила «Мой милый». Помню я также скорбь его и уныние, когда вдруг распространилось известие, что Фрейлина Фредерике, как ее звали, выходит замуж за Гера Книфтуса, владельца богатой мясной лавки,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 «Ищи утешение в искусстве», — говорил я ему. «Да», — отвечал он мне, — «и в поэзии, и в дружбе прибавлял я, и в дружбе». Повторял он, «О, счастливые дни!» Горестно было мне расстаться с Пасынковым. Перед самым моим отъездом он после долгих хлопот и забот, после переписки, часто забавный, достал, наконец, свои бумаги и поступил в университет. Он продолжал состоять на иждивении Винтеркеллера,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 Софья не любила нежности и поцелуев, котором обыкновенно выкупают фанты, а Варвара досадовала, когда ей приходилось что-нибудь отыскивать или отгадывать. Барышни, знай себя, хохотали. Откуда у них смех брался? Меня иногда досада разбирала на них, глядя о пасынков, только улыбался и головой покачивал. Старик Златницкий в наши игры не вмешивался и даже не совсем ласково посматривал на нас из-за дверей своего кабинета.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 Дверь на лестнице растворилась, я прислушался. «Осанов?» — спрашивал моего человека, дома ли я. Пасынков встал, он не любил асанова и, сказав мне шептом, что пойдет полежать на моей постели, отправился ко мне в спальню. Минуту спустя вошел Осанов. По одному покрасневшему лицу, по короткому и сухому поклону, я догадался, что он приехал ко мне неспроста. «Что-то будет?» — подумал я. «Милостивый государь!»